Глава 20. Алексей идет по следу. Алексей. Следующие два часа я летал по местности, несмотря на то, что уже за полдень, а жалкое июльское солнце пекло так, словно стремилось выжечь всю землю дотла. Нас и неферов жарой не напугаешь. Магия огня, как никак. Хотя в помещении пользуемся кондиционерами, Нам не чужды благо цивилизации. Через время я немного поостыл, хотя по-прежнему хотелось плеваться от одной мысли, что Валерия верит россказням меркантильной мамаши. Не то, чтобы я считал ее приемную мать причиной всех бед мира, нет. Все они такие. И приемные, и биологические. Я разделения не делаю. Кукушки. Так говорят сами люди, и никак меня в обратном не убедишь. Однако, отодвинув эмоции на второй план, я все же смог обдумать новые вводные, то, что мне рассказала хранительница. Ее бабушка заплатила приемным родителям, чтобы те удочерили ее. Получается, подготовилась заранее, хотя ее смерть была всего лишь несчастным случаем. Зачем она это сделала? Очевидно, и впрямь опасалась за свою жизнь. Но кто ее преследовал? И почему родители самой Валерии так часто переезжали? Способ замести следы, к слову, они заметены достаточно хорошо. Умело. После смерти бабушки Валерию на полгода отправили в детдом, откуда её и удочерили сменили ей имя. Почему было сразу не взять девчонку, а вместо этого связываться с бюрократической машиной? Очевидно, люди чего-то сильно боялись, раз на такие сложности. Неужели круг избранных и правда существует? А кто-то из наших действительно убивает хранительниц? Если так, то мое злоключение в опасности. Нельзя оставлять ее одну, и доверять другим инниферам тоже опасно. Валерия — мое наказание, и тем не менее не могу же я позволить, чтобы ее убили. Я ведь и сам тогда погибну. Кстати, кое-кому из моих собратьев это может быть очень на руку. Нужно быть начеку. Придется заниматься поисками книги самим. С этими мыслями я влетел в окно гостиной в отеле, перевоплотился и поспешил в свою спальню, чтобы заново пересмотреть все данные по этому делу. Похоже, нам с Валерией придется изрядно попыхтеть. Валерия, ты уверен, что навестить деддом хорошая идея? Спросила я. Энифер зыркнул в мою сторону и промолчал. Я заметила. Алексей всегда молчал, когда ответ казался ему слишком очевидным. Будто экономил слова. Жалко ему для меня слов. Вот оно как. Не знаю, какая муха укусила его вчера после завтрака, но из почти что нормального человека Алексей превратился в угрюмого типа, имя которому Дракула. Для полного сходства ему нужно превращаться не в зимородка, а в летучую мышь. Можно даже отрастить пару клыков для страстки. Просто если я за двадцать лет ничего не вспомнила, с чего ты взял, что вспомню детство, побывав в детдоме? Сам сказал, я прожила здесь всего полгода, пока меня не удочерили. Надо с чего-то начать. Пойдем, скомандовал он. И я потрусила следом. За эти дни поняла, Лучше сразу слушаться. Экономия времени. Мы оказались во дворе, где по правую и по левую руку располагались детские радости. Неказистые горки, тридцать раз перекрашенные качели, все старое, но видно, что отремонтированное, рабочее. Вдруг из главного входа высыпал рой ребятишек. Малышей лет пяти-семи, не больше. Их было много тридцать или около того бросились в рассыпную и очень скоро позанимали почти все качели в зоне видимости. При этом так забавно верещали, переговаривались, что я невольно улыбнулась. «Хорошенькие, да повернулась я к Эниферу. а тот посмотрел на меня так, словно бы я спросила его: красивы ли личинки мух или черви? В общем кто-то жутко отвратительный по умолчанию не способный вызвать добрых чувств. «Ты не любишь детей?» «Это же дети, абсолютно бесполезные существа, сжирающие массу ресурсов. Вы же их и сами спиногрызами называете». От такого ответа Алексея у меня челюсть упала чуть ли не до земли. «Сколько себя помню, я хотела ребенка». Замуж по любви и ребенка. Любимого настолько, чтобы целовать каждую минуту, каждую секунду. А тут дети оказываются бесполезные существа. Как будто сам Иннифер всегда был полезным. А ты что, никогда не был маленьким? Конечно же был. И тоже считаешь, что ты был абсолютно бесполезным существом? Разумеется пожал плечами Алексей и пошел прямиком к воспитателю, которая уже успела нас заметить и спешила навстречу. «Мама дорогая, сколько же тараканов прячется в его с виду умной головушке?» – охнула я. «Не человек. Одним словом, Инифер Разговор вел Алексей. «Я звонил вашей директрисе, она обещала нас принять». «В таком случае проходите, Эльвира Эдуардовна, у себя», кивнула воспитатель. И, потеряв к нам всякий интерес, повернулась к детям. Алексей пошел внутрь, я следом. Очень скоро мы оказались в тщательно вымытом коридоре. Краска на полу немного стерлась. Обои следовало заменить, но в целом атмосфера уютная. Нас встретила другая воспитатель, показала, куда нужно идти. И вскоре мы оказались в светлом, очень скудно обставленном кабинете. «Здравствуйте!» – громко поздоровалась женщина лет пятидесяти. Все еще статная, стройная, хотя возраст оставил отпечаток на некогда красивом лице. Выкрашенные в черный цвет волосы украшали седые пряди, прямо как у Круэлла Девиль в 101-м Далматинце. Интересно, характер у нее подстать вымышленному персонажу?» «Добрый день», — вторил ей Инифер. Без дальнейших слов положил на стол белый конверт, довольно пухлый. «Кстати, ой, что это? Это нам?» — всплеснула руками Эльвира Эдуардовна. «Вам», — кивнул Алексей, — «и мне все равно, что вы с этим сделаете. Главное, ответьте на все наши вопросы». Директриса заглянула в конверт, ее глаза округлились, прямо как пятирублевые монеты. Тут же закивала. Охотно. Вот эта девушка когда-то находилась в этом детдоме. И Алексей принялся рассказывать директрисе о моей амнезии и страшном желании вспомнить детство. «Нам пригодится любая, я подчеркиваю, любая информация» проговорил Иннифер. «Я бы и рада помочь, да только работаю здесь всего 10 лет, а до меня была другая директриса, ушла на пенсию. Все мы стареем. А воспитатели, прочий персонал...» Эльвира Эдуардовна подняла записи, архивы, но ничего дельного выяснить так и не удалось. Мы уходили из детдома, не солоно хлебавши. Никого из воспитателей тех лет тоже не осталось. Кто умер, кто уехал, словом, скатались зря. И прогулка по местности не помогла вспомнить ровным счетом ничего. Когда мы собирались уходить, у нас на пути вдруг появилась маленькая старушка с совершенно седыми волосами. Посмотрела мне в глаза с таким выражением, будто мы всю жизнь знакомы, и сунула в руку бумажку «Приходите в гости, вот адрес, побалуйте старушку, не пожалеете», и посеменела обратно, сославшись на дикую занятость.